здравствуйте дамы и господа привет всем любителям книг Терри Прачета, его цикла плоский мир если вы дослушали до сюда значит вам понравилось и не надо триндеть что нет вот и закончился цикл городская стража дело табак это последняя книга цикла и следующей книгой будет ну я не скажу пока какая Наверное, некоторые могут сами догадаться Те, кто следят за озвучкой плоского мира И вообще те, кто читает комментарии на ресурсах Те могут и так понять, какая будет следующая книга Когда вы будете слушать этот трек Я уже буду вовсю работать над ней Сейчас я прям в предвкушении этой работы Потому что у меня есть интересные идеи по ее озвучиванию Есть видение Книга самая интересная, насколько я могу судить И в новом 2020 году вы сможете уже ее услышать. Как вы поняли, я настроен достаточно серьезно И планирую озвучить все остальные книги «Плоского мира». Так как являюсь фанатом и самого Терри Пратчета, его произведений, цикла «Плоский мир». И вообще аудиокниг в целом. И я хочу, чтобы другие люди, которые тоже не имеют возможности читать, а любят слушать, как говорится читают ушами чтобы они тоже вникли окунулись в эти произведения в эти истории в эту в это повествование замечательное и вопреки высказываниям всех недовольных я и дальше буду продолжать озвучивать книги плоского мира не озвученные книги потому что переделывать то что уже хорошо озвучено или перечитывать не вижу смысла люди старались делали у них хорошо получилось я хочу просто продолжать Уже в разработке создания группы ВКонтакте, где буду выкладывать свои работы, будут новости по поводу новых работ, и когда закончится «Плоский мир», он когда-нибудь все равно закончится, есть еще интересные писатели, я думаю, что вы тоже с ними знакомы, но об этом все потом. Пока только есть цель вот конкретно заняться Терри Пратчетом, и я с него пока уходить не буду. Весь цикл «Плоского мира» не останется неозвученным, я это вам обещаю. Если буду жив и со мной все будет в порядке, то я гарантирую вам, что я озвучу все оставшиеся книги плоского мира. Поэтому ждите, бросать я это не собираюсь. Мне это нравится, вижу, что народу тоже нравится, положительных отзывов масса, поэтому продолжение следует. Так что если есть желающие поддержать мой проект материально, то реквизиты будут выложены на сайте аудиокниги клуб, книга в в группе Вконтакте будет кнопка поддержать, но независимо от того, будут ли приходить средства не будут, сколько их будет, какое количество неважно, все равно я буду озвучивать дальше и выкладывать в свободном доступе в интернете. Потому что мне это нравится, людям это нравится, я за то, чтобы все было доступно, хорошо и бесплатно и качественно также хотел сказать спасибо и другим декламаторам, которые озвучивали плоский мир в частности Игнатьеву. с его стража стража я начал слушать цикл плоского мира и до сих пор считаю эталонной озвучкой также олег булдаков мне очень нравится его озвучивание да и других чтецов которые озвучивали произведение сэра терри всем спасибо и меня самого огорчало что книги выходят так редко И Их никто не читает, и они как бы игнорируются серьезными профессиональными чтецами. Я ждал-ждал, ждал-ждал продолжения. Ну и вот решил заняться этим сам, потому что хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. В общем, спасибо всем, кто слушает мою озвучку, кто оставляет комментарии, отзывы, кому нравится. Да и кому не нравится, спасибо тоже. Их критика меня вдохновляет на дальнейшие работы. Конструктивная критика улучшает мои работы, я читаю все, э, все советы подмечаю, наматываю на ус и стараюсь исправить, чтобы нравилось большему количеству людей. Шоу будет продолжаться, книги будут продолжаться, озвучка будет дальше выходить по плану. Так что еще раз всем спасибо, всех с Новым годом, всем добра, удачи, слушайте книги, читайте книги. С вами Макс Потемкин, пока!